Глава восьмая. Надейся на лучшее. Готовься к худшему. Из тактической методички имперской гвардии. И снова в конференц-зале штаба лорда-генерала собралась маленькая и мрачная группа людей. Она почти целиком совпадала с той, что была созвана для прошлого совещания, столь грубо прерванного. К счастью, конференц-залов, подобных тому, в конфискованном под нужной штаба отеле было несколько. Частичный разгром одного из них в ходе сорванной мною попытки ретиков устранить Живана стал лишь небольшой заминкой при организации нынешнего заседания. Как и принято в роскошных отелях по всей галактике, выделить различия между той комнатой и этой было практически невозможно. Даже маленький кофейный столик с закусками стоял будто на том же самом месте, как и запомнил. Впрочем, несколько значимых изменений все таки произошло. В частности, теперь мы заседали на первом этаже, а снаружи была припаркована целая батарея установок «Гидра», которым было приказано стрелять во все, что позволит себе пересечь периметр, какими бы подлинными ни казались их коду доступа. Вид этих противовоздушных орудий живо напомнил мне о том прошедшем событии, и я поинтересовался, как продвигается его расследование. «Медленно!» — признал Живан, сцапав со столика в углу булочку с корицей. Я, страшно голодав за время обратной поездки из Ледного пика, хоть и прошедший с изрядной скоростью на борту летательного аппарата, посланного за мной самим лордом-генералом, Не теряя времени, последовал его примеру. «Мы, конечно же, арестовали владельца воздушной машины, но он утверждает, что она была украдена, и он ни о чем не знает». «Да уж, ясно, что он так и должен себя вести», — откомментировал я. «Кто-то знакомый? Веандриус», — ответил Живан, заставь меня совершенно врасплох. Этот аристократ, разумеется, показался мне надутым идиотом и вдобавок слишком уж жадным до власти, но это было и все, что, как я знал по опыту, могло водиться за людьми подобной породы. Как и не старался, я не мог представить Слаана Слоаныш, краснощёкового родителя за Отечество, которого наблюдал выдающим на гора приступ гнева в зале Совета. Начать хотя бы с того, что он бы выглядел совершенно смехотворно в розовом. «Вы верите тому, что он говорит?» — спросил я. Живан кивнул. «Наши люди, проводившие допрос, сделали это весьма тщательно. Если бы он что-то знал, они бы уже тоже знали». В этом и не сомневался, что и поспешил высказать. Живан только бледно улыбнулся. «В любых нормальных обстоятельствах мы бы не стали проявлять такую настойчивость. Но мы имеем дело с возможностью колдовства Варпа. Помните об этом. Я должен был увериться, что те воспоминания, которые он выдает, — настоящие. Понимаю вас». Произнес я, невольно передергиваясь, после чего как можно сердечник кивнул бледному молодому человеку в отглаженной рабочей форме, лишенный знаков отличия, которого же он не потрудился представить. Хеквен, Винзант и Колбе Все устроились настолько далеко от него, насколько позволяли рамки приличия. И надо сказать, я их не винил. Мне раньше доводилось встречаться с псайкерами, и это редко заканчивалось чем-то хорошим. К счастью, я отослал Юргена подготовить мне жилье, как только мы прибыли, так что наш с ним секрет не мог быть внезапно раскрыт по чистой случайности. Но я все равно сделал себе мысленную заметку «Держать моего помощника так далеко от ставки лорда-генерала, как только возможно». Кто знает, сколько других, способных читать мысли сотрудников, еще могло шнурять вокруг. «Его мозг был не тронут», — заверил меня молодой псайкер. «По крайней мере, до того, как мы начали». Он, вероятно, увидел на моем лице некоторые из возникших по этому поводу мыслей, потому как невесело улыбнулся. «Я действовал так осторожно, как мог. Он оправится более или менее». Сер Мэйден является одним из наиболее способных санкционированных псайкеров среди моего персонала», — добавил Живан. «Не сомневаюсь, что так оно и есть», — согласился я. Как я уже говорил, мне доводилось встречать нескольких из них, хотя большей частью не в столь мирной обстановке. Майдан, я отметил, что его по протоколу величают гражданским титулом. Подобно комиссарам, двигателеведам и другим специалистам, представленным к силам имперской гвардии, санкционированные псайкеры формально не являются частью командной структуры армии. Вероятно от того, что ни один офицер в здравом уме не захочет брать на себя ответственность за действия таких подчиненных. был, несомненно, одним из острейших умов среди них, хотя я не спешил раскрывать всего себя до конца. Рахиль, ручной телепат Эмберли, была, например, придурковатой, как Джекаэра, и в основном не более полезной. В защиту моего псайкера должна сказать, что Кая несколько преувеличивает. Рахиль не самый простой в обращении человек, и ее речь, не говоря уже о процессах мышления, требует некоторого привыкания, но она не совершенно безумна, к тому же принимаемые ею лекарства весьма эффективны. Что касается Джекаэра, то сам вопрос о том, достаточно ли они разумны для того, чтобы к ним вообще было применимо понятие здравого ума, все еще является предметом многочисленных дебатов внутри Орда Ксенос. Возможно, вы подумали, что человек, которому есть что скрывать, особенно в таком количестве, как и мне, должен приходить в ужас лишь от мысли сесть за один стол с телепатом, но если я что и усвоил касательно них за все прошедшие годы, так это тот факт, что они никогда не услышат твоих самых глубинных, самых чёрных тайн. Если, конечно, очень не постараются. Рахель однажды в момент наибольшего просветления рассказала мне, что ловить случайные мысли окружающих для нее подобно попытке выделить один голос из шума переполненной большой залы. И даже тогда ей удавалось прочесть лишь самые поверхностные из них. Но для того, чтобы проникнуть глубже, требуются значительные усилия и концентрация. Для Псайкера они практически так же опасны, как и для того человека, которого он пытается расколоть. Добавлю, что у человека подобного мне, настолько наловчившегося притворяться, На поверхности не могло быть вообще ничего, сколько-нибудь важного. «Я посетил то строение, которое вы обнаружили», — сообщил мне Мейден. Голос его был на удивление лишён интонации, что как нельзя более подходило к внешнему виду Псайкера. Единственное определение, которое ему можно было дать, это, простите за каламбур, человек неопределённой наружности. Вероятно, за прошедшие годы я оказывался в одном помещении с ним десятки раз, но все так же не могу припомнить его рост, сложение цвет глаз волос». «Это было... занимательно», — продолжал Мейден. «Я ощутил в воздухе какое-то покалывание, подобное заряженности атмосферы перед грозой». Галалит перед нами заморгал, пробуждаясь, хотя никто даже не прикасался к управлению. Винзент и Колбы как один поморщились и, несомненно, пробормотали по молитве Императору себе под нос. Это вызвало у Мэйдена едва заметную, но теперь же неподдельную улыбку, которую он, впрочем, почти сумел спрятать, но не от всех». Из присутствующих только Хеквин никак не отреагировал на это маленькое происшествие, несомненно потому, что он был подготовлен спокойно встречать самые разнообразные неожиданности своей службы с арбитрами. «Я бы выразился иначе», — спокойно произнес я, твердо намерившись не дать Псайкеру такой радости, как увидеть хоть какое-то проявление моего замешательства. «Вот как». Взгляд Майдена перелился на меня. «И как бы выразились вы?» «Это было ужасающе», — признал я. «Напомнило мне...» Я кинул быстрый взгляд на троицу в дальнем конце стола, и Живан разрешающе моргнул. «Учитывая сложившиеся обстоятельства...» — произнес он. «Можете априори считать, что все допущенные сюда могут слышать любую информацию, какой бы вы ни захотели поделиться. Даже касательно свойств хаоса». Я мрачно кивнул, отдавая себе отчет в том, с какими выражениями глядят на меня трое мужчин. Это была примечательная смесь любопытства и дурного предчувствия... Каждый из них знал, что им предстоит услышать такое, о чем сообщалось очень немногим жителям Империума. Каждый не был вполне уверен, хочет ли он это знать. Несколько лет назад, начал я, мне пришлось столкнуться с ковином культистов Слаанеш, которые пытались создать демонхост. Отчет Каина об этом инциденте содержится в одном из более ранних фрагментов архива, в данный момент он не должен нас отвлекать. Колба на этом месте едва не подавился рекафом, а Вензен побледнел. даже по сравнению со своим обычным одубрианским цветом кожи. Хеквин приподнял бровь на миллиметр-другой и начал смотреть немного более заинтересованно. «В куполе, что мы обнаружили вблизи ледяного пика, было нечто, что мне напомнило тот случай. А что случилось с тем демонхостом?» – задал вопрос Хеквин. «Я пожал плечами. Полагаю, был уничтожен. Я вызвал артиллерийский огонь и сравнял то местечко с землей. Я не захотел добавлять, что и сам при этом едва не погиб». Мейден коротко кивнул. «Да, это иногда помогает». Легкомысленный тон, которым это было произнесено, только усилил неуютное чувство во мне. «Простите, Винзент неуверенно откашлялся. Когда вы говорите, что они собирались создать демон Хоста, вы имеете в виду...» «Он развел руками. Боюсь, для меня это все несколько вновь, простите еще раз». «Они призывали демона из варпа и собирались заключить его в тело телоноситель». Пояснил я, стараясь ни за что не вспоминать о том, что тело это принадлежало одному из гвардейцев, сопровождавших меня тогда. Мой собеседник, впрочем, все еще глядел озадаченно, так что, получив от Живана ещё один заметный кивок, я постарался развить объяснение. Демоны являются созданиями варпа и черпают в нем свою силу. Как бы они ни были опасны, они не могут долгое время существовать в материальной вселенной. Их утягивает из нее назад, туда, откуда они явились. Но заключив демона в человеческое тело, «Можно позволить ему оставаться здесь, хотя его мощь уменьшается от этого, да и сам он тогда находится под контролем того, кто его призвал». «До определенной степени», — подтвердил Мейден, и я уступил ему слово, как человеку более искушенному в делах колдовства Варпа. «Должен признать, я сделал это с превеликим облегчением. Любой контроль над ними очень слаб», — пояснил молодой псайкер. «Нужно быть безумцем, чтобы пытаться проделать подобное». или радикальным членом Орда Малеус, что в принципе примерно одно и то же. Он пожал плечами. Но в основном комиссар вполне верно излагает. Единственный способ, которым демон может воздействовать на материю в течение продолжительного времени, кроме демонхоста, это вылезти в особых местах, на планете или в регионе космоса, где два мира пересекаются. К счастью, подобные места редкие. «Ока ужаса!» – Произнес я, оснив себя при этих словах знамения Маквиллы. Майдан снова кивнул. «В основном да», – откомментировал он мою реплику, – «а также несколько других мест, посещения которых запрещено Инквизицией». К сожалению, обычно вынести решение экстреминатус в отношении так называемых «демонических миров» невозможно. Находясь вне времени и пространства в обычном понимании, эти миры сводят на нет эффективность таких проверенных методов, как вирусная бомбардировка, а зачастую делают их контрпродуктивными. Самое худшее, что подобным образом можно подать дополнительные идеи к тому, что предпринять в ответ, а этого не хочет никто. Которая гораздо лучше нашего сможет побеспокоиться о подобных вопросах. Вмешался Живан, давая понять собравшимся, что разговор отклонился от основной темы. Зная несколько больше об инквизиции и методах, чем даже он, я отчасти сомневался, что она в целом так же хороша, но высказать это было бы риском для здоровья. Так что я промолчал, наблюдая, как Мейден переводит взгляд обратно на Гололит, Картинка на нем впервые была устойчивой и кристально чёткой, и я вдруг понял, что таращусь на миниатюрные изображение той самой обнаруженной нами омерзительной комнаты.